Март 14. Нельзя прилагать к будущему меры сегодняшнего дня или судить по тьме ночи о свете грядущего дня, разве что по сопоставлению противоположности. Но меры будущего все же иные. Но и сегодня, и завтра одинаково беспросветны, если без владыки, ибо самое главное в жизни — осознание сознание в сердце владыки, когда бы и где бы ни жил человек. Тьма внешне будет напрягать все силы, чтобы сознание это убить, но многоопытный путник скажет это тут «Майя, отступи». Не сочетается свет высший с обыденностью жизни, ради что если сознание позволяет искро его удержать, несмотря на чудовищное противодействие и сопротивление среды окружающей. Можно ли забывать, каким непониманием были окружены служители света во все века у народов, у всех? Слишком еще далек мир огненный от сознания человечества. И потому не столь трудно достичь, сколь сохранить и удержать достижение под волнами противодействия среды. И в дни особо тяжких нагнетений ведущую мысль пусть будет «как удержать» сна. Еще ничего не кончено, слушай, идут большие дела.